Страх смерти. Причины. Страх смерти – важный и нужный страх, задача которого продлевать жизнь. Люди, которые практически не боятся смерти, рискуют закончить жизнь слишком рано. Как правило, они склонны к необдуманным и ненужным рискам. Часто такое поведение наблюдается у подростков. Опасные и рискованные занятия. Сюда же относятся и люди с суицидальными наклонностями которые видят в смерти решение своих проблем. У других страх смерти гипертрофирован и может появляться самым разнообразным способом. Паническая атака, тонатофобия, страх умереть. В принципе, любая фобия. Такие люди всего и всегда боятся. Они могут испытывать страх смерти за себя и или за своих близких. Причины, по которым страх смерти переходит в чересчур сильную или в чересчур слабую степень. Неуважение к жизни. Задача страха смерти – показать человеку ценность жизни, научить любить жизнь, наслаждаться ей. Неуважение к смерти. Смерть – это момент великого перехода из одной жизни в другую. В каждой жизни мы должны выполнить определенную задачу овладеть определенным набором способностей, которые перенесем с собой в следующую жизнь. Если человек отказывается проходить какой-либо из уроков в этой жизни, ему придется пройти этот же урок в следующий.